Глава девятнадцатая. «Стреляйте же, черт бы вас побрал!» Первыми стали стрелять простые солдаты из своих винтовок, но их огонь по факту ничего не решал, но их стрельба подстегнула пулеметчиков, и зенитные гочкисы залаяли, выплевывая длинные очереди в небо. И лишь спустя, кажется, целую вечность бахнула пушка. И надо же, именно она попала. Пусть случайно, но все же... Самолет буквально разорвало в клочья снопом шрапнели. Масса самолетов тут же рассыпалась во все стороны. Кого-то задели пулеметчики, и еще один самолет, беспорядочно кувыркаясь, пошел к земле. Открыли ответный огонь летчики, закрутив карусель над железнодорожной станцией, и по зданиям, платформам, вагонам и паровозам застучали пули, высекая искры. Солдаты стали разбегаться, ища себе укрытие Но несколько человек все же осталось лежать на земле и перронах, кто убитый, а кто раненые. Климов сам бросился к одному из транспортеров и запрыгнул внутрь. Оба пулемета на нем также захлебывались в лае, сжирая одну пластинку обойму за другой. Бух-бух! Зазвучали взрывы. Пилоты, пролетая над железнодорожной станцией, скидывали маленькие бомбы, пытаясь попасть в паровозы, а может в платформы с зенитными орудиями. «Заводи свой тарантас!» — приказал Климов водителю. «А куда ехать, товарищ полковник?» «На север! В гости к этим чертовым пиндосам!» «К кому?» «К пилотам этим! Они из Америки!» «А почему тогда пиндосам?» «А хрен их знает! Забей, заводись и поехали!» «Ага, сейчас!» Водитель завел свой транспорт, тронулся с места, и это для пилотов стало как красная тряпка для быка. Именно данный транспортер стал основной целью почти всех пилотов Лафайет. Было очень неуютно сидеть внутри и переживать сконцентрированный обстрел. То и дело по броне долбили пули и даже пару раз рядом грохнули взрывы бомб. Но и пилотам все это не далось без последствий. Зенитки и просто солдаты продолжали полить в бипланы, и еще несколько самолетов рухнуло на землю и ушло прочь дымя движками. В какой-то момент стало полегче. Это, оказывается... Летчики израсходовали весь свой боекомплект к пулеметам и полетели назад на перезарядку, чтобы вскоре вернуться. Высунувшись наружу, Михаил отдал распоряжение. «Второй транспортер за мной, а также два Шнейдера. Едем на аэродром давить этих тварей. И уберите, наконец, этот состав прочь. Остальные аэродромы нужно кровь из вывести из строя, иначе нас так и будут клевать с неба». Самолеты вновь засекли в небе, когда небольшая бронеколонна успела преодолеть лишь половину пути до аэродрома, и нью и американцев закружили над ней, как вороны над еще живой добычей. Впрочем, в отличие от пугливых воронов, эти птицы оказались весьма кусачи и начали обстрел. С обратной стороны бронелистов на крыше появлялись небольшие вмятинки. Все-таки там листы были самыми тонкими и от пробития спасало лишь то, что пули по ней били под сильным углом и уходили в рикошет. Пулеметы в транспортерах долбили в ответ, и тоже без особого успеха. Все-таки транспорты двигались по чистому полю, и их хоть немного, но мотало из стороны в сторону, что фатально сказывалось на точности огня. Опять стали бросать бомбы, но точность у американцев оставляла желать лучшего. Все-таки они чистые истребители, заточенные на воздушный бой с самолетами противника. Да и чтобы повредить транспорт или танк, надо совершить прямое попадание. Но вот и аэродром эскадрилья Лафайет. Там, как и везде, имелась охрана. Но против бронированных целей могли работать разве что зенитки. Но первыми по ним открыли огонь из пушек — шнейдеры. Им для этого пришлось остановиться, но это ничего. Главное, они заставили зенитчиков укрыться, чем воспользовались транспортеры, подойдя вплотную и расстреляв опасности из пулеметов. «Гасите и давите все, что видите!» И пулеметчики гасили, расстреливая самолеты, какие-то машины, а водитель, соответственно, давил. Увы, самолетов на аэродроме оказалось меньше десятка. И то, скорее всего, ранее поврежденные в боях с немцами, а остальные пилоты улетели на север. Персонал и охрана разбежались во все стороны. Подошел поезд. «Трофеи брать не будем, не до них. Надо как можно скорее добраться до остальных аэродромов». Тут он увидел, что состав полон солдат, причем его, гвардейцев. Пустые потери ему были совсем ни к чему. И так зенитчиком кисло станет. «Выгружаемся! Вас просто всех перебьют, ибо обстреливать нас станут просто зверски, так что возвращайтесь в город!» Солдаты сошли с поезда, транспортеры и танки взобрались на платформы по установленным мосткам, и поезд тронулся с места. А навстречу уже летели новые самолеты. «Десятки самолетов!» «Только бы не догадались повредить бомбами пути», подумал Михаил. «Не догадались. Пытались поразить непосредственно паровоз, так что взрывы рвались то тут, то там. Надежно попасть в цель сильно мешали зенитные пулеметы и пушки, плюс продолжали стрелять четыре пулемета на транспортерах. Так что цель летчикам попалась очень кусачая. Артиллеристы, кстати, отличились, избили еще минимум два самолета». Это то, что видел сам Михаил. Пулеметчики не отставали и шили опасно приблизившиеся Нью-Порты так, что от них отваливались крылья и хвосты. Но чаще просто начинали дымить, резко вставали двигатели или падали без видимых повреждений. Это когда тяжело ранило или убивало пилота. Как у них только стволы еще не заклинило от перегрева, удивлялся Климов, надеясь при этом, что Гочкисы продержатся еще какое-то время. И французы, рекламируя свой пулемет, не наврали, когда рассказывали о случае, произошедшем в прошлом году. Дескать, два пулемета работали практически непрерывно в течение 10 дней, и на два ствола было истрачено около 150 тысяч патронов. Ну и не перебьют самих пулеметчиков, всех до одного. То, что не пробили котел самого паровоза и не перебили машинистов, так это потому, что их по распоряжению Климова наскоро дополнительно забронировали, пусть не настоящей броней, а лишь обшили тонкой жестью, таким образом, чтобы между двумя листами образовалась полость в полметра, кою засыпали песком и гравием. Зенитчиков тоже постарались укрыть по максимуму. Для пулеметчиков сделали своеобразные колодца-гнезда, по той же технологии высотой в полтора метра, так что в сидячем положении, стреляя вверх, они были неплохо укрыты, плюс еще сами в броне. Вот с артиллеристами все сложнее. Им пространства нужно больше, а значит и вероятность поражения на порядок выше. Все, что они могли, это в случае угрозы лишь присесть у борта. И вот так вот на полном ходу они ехали 12 с лишним километров ни минуты покоя. Оставалось радоваться, что значительную часть боеприпаса пилоты истратили на расстрел пустых вагонов. И вот сдвоенный аэродром. Проинструктированные танкисты, не съезжая с платформ, тут же открыли огонь по складским помещениям, выискивая среди них те, в которых хранили топливо. Не отставали от них и зенитчики, что пулеметчики, что пушкари. Самолеты, истратив за это время весь свой боекомплект, продолжали кружить и в бессильной ярости полили во врагов из ручного оружия, кое им давалось скорее для того, чтобы застрелиться в случае, если самолет подбит на большой высоте, падать долго а терпеть встречи с землей не хочется. Почему парашюты не использовали? А бог их знает. Бух! Взорвался один из складов, и в небо поднялось грибовидное облако дыма, а в следующую секунду там все объяло пламенем. Загорелось топливо и на втором аэродроме, и самолеты потянулись на север, словно стая птиц тоскливо курлыкая. Ладно, не курлыкая, а заунывно стрекача моторами. «Возвращаемся обратно», — принял решение Михаил. «Там, на севере, должен находиться еще один аэродром». Но Климов не был уверен, что сможет к нему прорваться. Боеприпасы у зенитчиков на исходе, артиллеристы понесли потери в две трети своих расчетов. А если все-таки пилоты сообразят, что нужно лишь повредить пути спереди и позади состава, то вообще трындец наступит. Разделают в итоге как бог черепаху. Так что ну его. Нужно уметь вовремя отступать». «Налет они, конечно, совершат, может, даже и не раз, но в городе все же отбиться от него будет легче, особенно учитывая время подлета с дальнего аэродрома. В общем, время на свои дела между боями должно остаться. А может, и не совершат, и командование предпочтет все-таки отправить их на фронт в помощь своим солдатам, изнывающим от неумолимой поста пятифтонов», — подумал Михаил. «Собственно, так и оказалось». До вечера ни одного налета на Амьен ни английские, ни американские летчики не устраивали. Только лишь висели неподалеку разведчики. Действия родов в тылу союзники рассматривали пока как досадную помеху, не в силах выделить хоть какие-то средства, чтобы его прихлопнуть. А сил, чтобы прихлопнуть полнокровную дивизию с артиллерией и танками, засевшую в городе, надо просто до хрена и больше. Ибо все требовалось на востоке потому как на фронте сложилась просто катастрофическая ситуация. Немцы рвались вперед, как бешеные псы, сминая все на своем пути. Как уже было сказано, американцев смели практически сразу. Окопные метла оказались практически бесполезны против доспехов. Это их сметали мексиканками. Что до силы начиска, то это неудивительно, ведь немцы вложились в это наступление на все 100%, выгребая для него все свои резервы, оголяя до неприличия Южный и Восточный фронт, поставив в строй кого только можно и даже нельзя, лишь бы винтовку мог в руках держать и сидеть в окопе, отражая контратаки. Поначалу, правда, возникали досадные помехи, более того, военная германская машина чуть не сломалась из-за того, что до крайности оголодавшие немецкие солдаты, дорвавшиеся до французских складов с продовольствием, жрали как не в себя до заворота кишок, из-за чего передовые части потеряли темп но дисциплину достаточно быстро наладили, и все пошло по накатанной. Французы и англичане выли в голос, требуя от Временного правительства начать контрнаступление, чтобы отвлечь немцев на себя, в который раз, но в этом случае все оказалось напрасно. Временное правительство не могло отдать такой приказ, иначе бы его тут же бы свергли, оно и так находилось на последнем издыхании. Дезертирство приняло просто ужасающие масштабы, и теперь правящие круги, Пытались сделать все, чтобы в окопах остался вообще хоть кто-то.